Глава седьмая. Разминуться на не слишком широкой тропе оказалось не так-то просто, особенно когда приходится отмахиваться от разъярённых меткой проклятия ползучих гадов, но все же возможно, и через какую-то сотню шагов чавкающая грязь под ногами сменилась упругой плотностью. Коряшка укоризненно вздохнул, когда я взлетела в седло. Раздутые от сытости бока, согласно качнулись. Зато змеи будто разом ослепли, заметались бестолково, лишившись цели, а вместе с ней теряя ярость. «То есть ты все время могла так сделать», — заключил камень, расшвыривая стропы змеи силовой метлой. «И провалить коряжку в болото? Я просто помолчи», — рявкнул он. Змеи под его энергичными посылами подлетали с тропы, шлёпались в болото, некоторые от этого впадали в ярость и лезли обратно на накостылять противнику, но камень все равно старался их не убивать. И так уже, сколько мы их здесь порешили. Нынче крысам да лягухам на болоте будет раздолье, а вот змеедам придется поискать и наиловчие угодья. Но идти по этой тропе людям я бы все равно покамест не советовала, да и обычным коням тоже». «Камень, я...» — Танис, просто сиди там молча. Ну, молча так молча. После того, как змей перестала звать проклятие, лишь самые упорные продолжали ползти туда, где оно звучало, так что новых гадов на тропе не добавлялось. Дождавшись, пока камень разгонит змейное кубло и остановится, я спросила. "Все? Теперь можно говорить?» «Можно». Я поднесла карту ладони, сложенные особым образом, набрала побольше воздуха в грудь и выдохнула, коснувшись дара. Пронзительный и резкий крик птицы ловь разрезал воздух над болотом, затрепетала на шее серое с чёрным окаемом перо, а по сторонам от тропы вновь началось движение. То змеи, согнанные туда камнем, спешили убраться подальше от своего самого страшного страха. Я опустила руки и пояснила камню, глядевшему на меня со странным... Хм, каменным лицом. «Птицу ловь боятся все змеи, но пока проклятие зовет, ее криком их не распугать». Так, чего это он к оружию потянулся? Камень вытянул клинок из ножен, смерил меня выразительным взглядом, очень много выразил, честно. Достал из сидельной сумки мягкую тряпицу и принялся чистить оружие. Подумав, Я занялась тем же. И правда, нужно ведь выждать хоть сколько-то, пока несчастных животных не уведут подальше, а раз время есть, нужно потратить его с пользой. Сначала мы работали молча. Уложив плесунью на луку седла, я усердно полировала ее. Потом, переступив через гордость, дурость и попросту нежелание что-то объяснять этому чербану, все же выдавилась неохотой. И я не ожидала, что вьючные так. Привыкла к орденским коням и забыла, что нормальные лошади боятся змей. Что церберам, привыкшим сражаться с чудовищами, какие-то змеи. Мы бы даже не остановились, миновав опасное место, а там я вернулась бы в седло и загнала гада в болото. Но вьючные лошади сошли с ума от страха и застопорили отряд. Их не удавалось провести дальше, и невозможно было оставить. а я, оказавшись в неподвижности, превратилась в прекрасный маяк для всего болота. Камень, не говоря ни слова, уничтожал следы змеиных потрохов с поверхности своего оружия, и когда я уже совсем была решила, что зря взялась что-то объяснять, все же дал понять, что оценил мой шаг вперед. «Где то его подцепило. Проклятие!» «Доброе дело сделала. Правда, через задницу». Камень хмыкнул, посмотрел на меня поощрительно, и я, скрипя сердце, начала рассказывать. «Я на Фидейских болотах жила. Ну, это у вас тут наши болота называют Фидейскими. У нас говорили попросту. Змеиные. Места у нас... Места там хорошие. Ягодные. Клюква, морошка, черника даже есть, если места знать. Травы сильные взять можно, если знать, где опять же... «И охота богатая. Но змей в наших болотах и правда полно. Иной год шагу не стопишь, чтобы на какую-нибудь не наткнуться». Я поскребла ногтем подозрительное пятнышко на зеркально чистом боку плесунья. «Уж не патина ли?» «Но нет». Пятно послушно подалось под ногтем, и я снова взялась за тряпку. «Местные со змеями не связывались. И тетка Карима, она ведьма, и меня ведовство учила, тоже их не трогала. И сама, и мне не велела, если только нужда по колдовской надобности выходила. Но и тогда она сама лично мне указывала, которую можно, а до того долго ворожила. А потом пришел голодный год. Проклятое пятно никак не оттиралось, я хмурилась, но не отступала. Он не был мне отцом, а его сыновья не были мне братьями, сразу предупредила я камне. Он неплохой мужик был, я сглотнула. «Наверное, мать любил. Когда она умерла, пытался обо мне заботиться, хоть тетка Карима и ругалась, чтобы не смел девку приваживать, что он одну уже угробил, и будет». «Угробил?» «Мать родами умерла, а понесла от него. Он женатый был, детворы полон дома, и первый сын старше меня. Он гостинцем не таскал, его жена шипела, а он все равно». То полот на штуку, то меда то и сок. А потом — голод. Жара высушила змеиные болота мало не полностью, пощадив разве что самые гиблые топи, но и те урезала на треть. Казалось бы, радуйся. Сушь открыла ягодные угодья. До которых в ином случае обычному человеку ни по чем бы не добраться, но радости не было. Безжалостное солнце пожгло поля, огороды, за всю весну почти не было дождей, и теперь скоту не хватало травы. Нас с теткой пока не затронуло. Желающие ее волжбы еще не иссякли и исправно делали подношения. А даже если иссякнут, болото прокормит, говорила Карима, похлопывая меня по спине. И болото кормило. В тот день я промышляла птицу-горушку, у них как раз в гнездах появились яйца, и наставница велела мне добыть одно, а лучше два. Богатый заказчик из замка за лесом желал средства от облысения, сулился расплатиться щедро, с серебряной монетой. «Лучше покорок принес, сказала мне тетка Карима, когда он ушел. Я была с ней согласна. Я не ждала, что могу наткнуться на кого-то. Местные в такой глубь не ходили. Здесь даже в нынешнее засушливое лето сохранялись коварные бочаги, которым ничего не стоило умыкнуть смельчака с головой. А этот... Гляди ты! прошел. Бледный до синевы, свалившимися щеками, младший сын дядьки Бора собирал в ту и сок морожку, то и дело облизывая пересохшие губы. Я не сразу его узнала. Так и стаял бойкий пацан, любимец матери старших братьев. А когда узнала, не сразу решилась к нему выйти. Я провела его особыми, колдовскими тропами к нашим с ягодным угодьям, где разрослись кустики вороники, водянистой, безвкусной, но утоляющей жажду. Предупредила, что с собой унести сможет только то, что съест, и долго наблюдала, как он ест, Стараясь делать это не слишком жадно и торопливо, я вывела его к деревне, отпихивая с нашего пути ошалевших от жары змей, а потом долго маялась по болоту, забыв про задание наставницы и не находя себе места. А когда над змеиными болотами собрались прозрачные сумерки, решилась Второй раз к деревне я вышла, когда над болотами взошла луна и высыпали золотые ясные звезды, обещая еще один день, залитый солнцем до краев, как бодья колодезной водой. Брехнул неуверенно дворовый пес. И затих, убоявшись связаться с тем, от кого отчетливо разит болотом и ведьмовством. Раздутая с ума оттягивала плечо. Весу в ней было немного, а вот тяжесть немалая. Скрипнула дверь, и я замерла на пороге. Не дело это приходить ночью в чужой спящий дом. Добрые люди так не ходят. Глаз привыкал к тьме ночной горницы, и в ней постепенно видны становились лавки вдоль стен, темные кочки младших детей и старшие, спящие на полу в повалку. Женщина появилась белым призраком, болотным духом из дальней части избы, и тем спасла меня». Я все еще не знала, что делать дальше, когда она, уверенно перешагивая через спящих сыновей, миновала горницу, ухватила меня за рукав сильными пальцами, да и выволокла из своего дома. На улице было светлее, на улице было прохладнее. На улице мне дышалось легче, виделось больше. Например, что коса у тётки Дарины, жены дядьки Бора, по-ночному растрёпана, губы сжаты, а спина прямая, что доска. «Зачем пришла?» Она так и не выпустила мои руки, сжимая ее, будто тисками. «Уходи! Мы сами с голоду пухнем! Нам нечего тебе дать! Уходи!» Шепот ее прерывистый, яростный, впивался в меня когтями хищной птицы. В ней клокотал гнев, гнев волчицы, защищающей своих щенят от пришлой чужачки. Я дернула плечом, выворачивая руку из захвата, шагнула в сторону, там у летнего очага сохли на столе вымытые с вечера миски, схватила ближайшую, стукнула дном о стол, переворачивая правильно, а потом раскрыла над ней сумку. Потрошённые змеи вываливались в миску с влажными шлепками, а потом, заполнив ее, скатывались на пол. «Яд я вынула, шкуры снимешь сама, и спрячь, чтоб никто не видел». Тётка Дарина молчала, в страхе прикрыла рот рукой. Что? Что теперь будет? Тебе какое дело? Не тебе же будет. Закинув на плечо легкую, неприятно волглую суму, я развернулась и хмуро пошла прочь. И уже за калиткой мне в спину прошелестело слабое: "Спасибо". Илиан слушал мой рассказ молча. Небывалое дело. Не хмыкал, не кривился, просто полировал и без того зеркальную гладь клинка. И по лицу его не было понятно, что он об услышанном думает и считает ли это дуростью и как сам бы поступил, окажись на моем месте. Я таскала им змей почти месяц. Охотилась с разбором. Редких или таких, у которых яд нацеленный снадобье идет, не брала. Старалась тетки Кариме ловчих угодий не рушить. Сперва неладного не чуяла. Потом начала замечать, что охотиться стало будто бы проще. Змей-то на змейных болотах всегда полно было, но чтобы сами в руки шли, такого за ними прежде вроде бы не водилось. Я цокнула языком и щелкнула ногтем по бок плясуньи. Оружие отозвалось тихим, на грани слышимости звоном, «Не жалей, все вышло, как вышло, и теперь мы есть друг у друга. Да я и не жалею, ни тогда, ни сейчас. Не знаю, выжили бы они без меня или нет, но хоронили тогда по деревням много. Гораздо, гораздо больше, чем в иные годы. В семье же дядьки Бора до первых осенних дождей дотянули все. Все вскрылось с первыми осенними дождями. Пока стояла сушь, Тётка Карима из болот не вылезала, но меня с собой не брала, одна ходила. А как отступила засуха, так и она успокоилась, вновь взялась меня учить. Вот в первый же раз, как вместе по травы пошли, я засопела, не желая рассказывать, что было дальше. Да и к чему Ильину Камню знать, как с меня наставница шкуру спускала и голосила, грозясь утопить никчемушную в бочаге откупом болотной деви. У болотной девы кожа бела, а глаза желты, и зрачок у нее в узкую полоску. Болотная дева не плетет кос, а вместо волос у нее змеи. Зачем Илиону Камню знать, кто живет в самом сердце топи фидейских болот? Я и сама до шестнадцати этого не знала, ведать не ведала, и не загрустила бы, если бы оно и дальше так оставалось. «А проклятие!» что легко отделалась. Болотная дева наказала лишь того, кто нарушил ее запрет. Ни наставницы, ни дядьки Бору с домашними вины не отмерила. Камень, убедившись, что больше мне нечего сказать, заговорил сам. «В следующий раз скроешь такую хрень, закопаю». Я вздохнула и призналась досадой. «Да никогда такого не было, чтобы прям волной ползли». Ни дома, ни в логове ни разу такого не было. Но лезли ко мне змеи. Одна-две дюжины. Много. Три, если места совсем уж змеиные, и пеше идти долго пришлось. Наставники разрешали не ночевать в болоте. Так и мы вроде не собирались ночлегом здесь вставать, к ночи должны были на твердую сушу выбраться. Коряшка всхрапнул. Ему-то все понравилось. Он ни на что не жаловался. а теперь и вовсе придрёмывал стоя после нежданного сытного обеда. «Давно в болотах была!» — деловито уточнил солнышко, вгоняя клинок в ножны. Звонкий щелчок заставил рыжего повести ушами в сторону резкого звука. Вот беспокойный двуногий, сам не спит и честным коням не дает. А я слегка растерялась от вопроса. «Не то чтобы давно, но вот чтобы своими ножками, а не конскими». «Это да. Года три-четыре уж, как мне разрешили не спешиваться». «Понятно. Обязательно скажу Аргусу». «И я даже представляю, что...» — себе под нос пробормотала я. А Илиан продолжил, будто не заметив. «Что проклятие имеет накопительный эффект, и нужно его подальше от беды время от времени разряжать. Тот акропольский целитель обрадуется, будет у него теперь неисчерпаемый источник яда». Ты что ли в склянку плевать будешь? Что, что ты сейчас сказала? Говорю, чему радуешься? Ты-то со мной скакать по болоту будешь. Громче и отчетливее произнесла я. Или он поверил и вернулся к предыдущей теме. Ладно, в этот раз вроде бы повезло, обошлось. Но ты все равно должна была нормально сказать. Я сказала, не утерпев, огрызнулась я. Но ты хотел бороться со страхом. С твоим, а не с лошадиным. Я не сдержала смешка, и солнышко картинно закатил глаза и головой покачал. Нет, вы посмотрите. Отряд по ее милости разделился, что с вьючными лошадьми неясно, удалось ли сберечь груз непонятно, а ей весело. Значит, так. Ока цербера та не змеи, тьфу ты, болотная! Слушать, что я говорю, и выполнять без выкрутасов. Сейчас верхом подъедем к тому месту, где спешились, и ты с седла кричишь птицей ловь. После этого мы спешиваемся и быстро, но без лишней спешки, переходим топкий участок. Везде, где позволяет тропа, ты садишься верхом и разгоняешь змей. Если тропа не позволяет, а змей становится слишком много, мы останавливаем движение, ты садишься в седло и все равно разгоняешь змей. Во всех топких местах движемся именно таким порядком. Я иду первым, ты за мной. Это понятно? Молодец. Раз понятно, тогда повтори. Когда мы выбрались из болот, небо обещало вот-вот разродиться сумерками, а на берегу нас ждал сюрприз. Стоянки, где нас дожидались бы ушедшие вперед спутники — не обнаружилось. Конские яблоки и разбитая копытами трава внятно говорили, что мы не заблудились и вышли куда нужно. Цербера тут были, но почему-то решили не дожидаться нас тут, а отойти подальше. Отходим от дороги к ручью и встаем лагерем, — скомандовал Солнышко и сам же первый свой приказ и исполнил. И вот теперь расседланные кони остывали после долгого пути. Потники сохли на кустах, а мы готовили ночлег. «Одеяло ускакали», — сказал Ильян, ломая через колено хворост для костра, когда мы обустраивали привал. «Фураж тоже. Еда у нас, слава богам, есть, но вот беда. Котелок тоже был на вьючных лошадях, так что кашу будешь грызть сырой. Надеюсь, твоя шутка все еще кажется тебе веселой». Удовлетворенно подвел он итог под потерь. Чем был удовлетворен, неизвестно, потому что моя-то коняга перекусила на болоте, чем проклятие послала, а вот его гнедому предстояло после долгого перехода обходиться травой. Скорее всего, тем, что я получила урок, и в будущем не буду утаивать важные сведения от командира отряда. Но я-то их не утаивала, он просто слушать не захотел. Сам козел. Хлеб, сыр, вяленое мясо, вода из фляжек — и камень отправился на боковую, благородно уступив мне дежурить в первую половину ночи. Схрапывали лошади. Гнедой мирно спал, изредка разгоняя вечерний гнус хвостом. коряшка сурово зыркал по сторонам. Глодал поленья костер, изредка хрупая угольками. Лягушки и сверчки пробовали голоса. Из леса тянуло сыростью, а с болота — тиной. Последние закатные лучи мирно догорали, а я ощипывала хлебную горбушку, специально для этого сбереженную сужену, время от времени отправляя в ночную тьму расходящимся кольцом поисковый импульс. Сколько их уже было, таких посиделок на конском седле у костра в незнакомой ночи. Только раньше рядом дремал не Илиан камень, а кто-то из наставников, натаскивающих щенка на дичь. Ощущение наблюдения пришло, когда луна зависла где-то в районе полуночи. Коснулась плеч, проскользила по хребту пером чужого внимания. Выдернула меня из мыслей о логове, вернула в незнакомый лес у чужого болота. Неизвестный совершенно не скрывался и будто красовался, а может, дразнился. И благо, что впервые я почувствовала это в Акрополе под защитой его стен магии и оружия братьев. потому что, не узнай я давешнего знакомца, сердце могло бы и не выдержать. Да что там, оно и теперь так и норовило выскочить из груди. Разозлившись и на себя за испуг, и на ночного соглядатая, я всей силой вложилась в поиск, и он улетел во все стороны текучей водой, накрывая всё на своем пути. Кони, камень, лес, какая-то мелкая пакость далеко в болоте. Получилось хорошо. Мне никогда раньше не удавалось накрыть поиском так много и не потерять в точности увиденного. Вот только не увидела я ничего, ничего, что могло бы выдать того, кто смотрел на меня вторую ночь подряд неизвестно откуда. Но так же не бывает, ведающий тропы свидетелем. Если видят меня, должна видеть и я. Я собрала силу и, сжав ее в тугой комок, снова погнала волну. Получилось даже чуть дальше, чем в первый раз, пусть и менее четко, Но снова, ни следа чужой магии, ни искорки, ни хвостика, за который можно было бы ухватиться и дотянуться по следу заклинания дамага. Нет, так дело не пойдёт. Давай ещё раз, Танис! Подобравшись, как перед прыжком в воду с крутого обрыва, я отправила поиск. И еще когда чары только сорвались в полет, поняла, что третий раз — «Будет неудачным. Неровно отпустила. Сейчас хлопнется и шлепнет по мне отдачей, чтобы знала Кулема Криворукая. Но в тот самый момент, когда заклинание достигло своего предела, и я уже видела, что вот-вот истончившаяся нить разойдётся, кто-то подхватил мои чары. Подхватил, расправил, вдохнул в них силу. Да как так-то? Этого же не может быть!» чары полетели искрящейся, видной только в магическом зрении зеленой волной, разворачиваясь так далеко, как мне бы ни за что не удалось дотянуться. Накрыли собой весь болотный язык позади и кусок леса передо мной, дотянулись до стоянки церберов, замерли, давая рассмотреть. Два спящих свертка ринку баток на дежурстве. «Спасибо тебе, ведающие тропы, что вывел, не дал им сбиться с тропы». Найдя взглядом лошадей, я торопливо их пересчитала. Трое орденских, подсидильных и вьючные, отдельным стреноженным табунком. Раз, два, три, пять. «Хвала богам! Все! А значит, и груз в порядке!» Поисковое заклинание еще постояло в этой точке на пике силы, а потом схлопнулось. С души будто свалился камень. Не напарник, но тоже изрядного размера и тяжести. От того, что спутников миновали неприятности, которые могли приключиться с ними по моей милости. Страха перед непрошенным гостем тоже больше не было. Только досадливое желание начистить ему рыло, чтобы не лез, куда не просят, и вел бы себя как приличный человек, не подглядывая за девушками из-под «Я, может, и сама все, что надо, покажу. Если Аргус, конечно, не отправит меня к целителю». лечить скорбную голову. Но если отправит, я его, пожалуй, первое пойму. Огрызок дежурства прошел спокойно. Во мне поселилась прочная уверенность, что я вообще могла его проспать, появить какая-то пакость на подходе, соглядать и бы разбудил. Но церберы, которые верят такой странной уверенности, долго не живут. Или оно «я о происшествии», крепко подумав, решила не говорить. Он гораздо опытнее меня, как Ока, и если шпион прицепится и к нему, он уж точно его почует и без меня. А передавать ему сведения, которые не могу подтвердить ничем, кроме своих ощущений, я не буду. Всё равно не поверит. Камень проснулся даже раньше, чем я прикоснулась к его плечу. Чуткий сон — залог долгой жизни клыка. Он принял у меня стражу, и я, наконец-то, смогла лечь, давая отдых усталому телу. Седло под головой, один потник на земле, вторым укрыться и... «Коряшка, где то там, собака рыжая?» Собака рыжая, бдительно несшая со мной дозор всю первую половину ночи, смирился с тем, что ему не удастся удрать от неопытного камня и волю поколобродить по болоту, вздохнул, как умеют только лошади со смирением и укором разом, И по кладисту подставляя хозяйке теплую спину с той стороны, где хозяйку не грел костер. Подобрал удобнее ноги, махнул пару раз хвостом и затих. Ильян Таниса разбудила меня ровно в два часа ночи, как и было уговорено. Буркнуло невнятно, что дежурство прошло спокойно, и нырнуло на нагретое мной место. Я обошел лагерь, проверил гранита. Тот тыкался мордой в руки, намекая, что настоящему боевому коню нужно что-то посущественнее пустой травы. Поборол искушение скормить ему крупу, причитающуюся на долю напарницы. Подбросил в костер дров. Проверил, как устроилась вверенная моему попечению мать его ока. Око устроилась с комфортом и безмятежно дрыхла. Ее коняга дремала с ней рядом и впрямь, как здоровенная собака. Убедившись, что все в порядке, я потянул из ножен клинок. Стойка сменялась атакой. Атака перетекла в контратаку. Удары чередовались с блоками сперва плавно, тягуче, потом все быстрее. Мышцы и связки разогревались. Деревянная сосна тела восстанавливала подвижность и гибкость. и не сразу заметила, что на поляне что-то изменилось. Мгновенно перейдя в оборонительную стойку, обвел взглядом лагерь, пытаясь понять, что не так. И похолодел. Не было Танис. Её рыжего не было тоже. Зато на том месте, где они укладывали спать, красовалась невесть откуда взявшаяся разлапистая коряга-выворотень. Голый обомшелый ствол, корявые корни во все стороны. Трясинник? Блазна? Они из топи не выходят. Кто еще это может быть? Дар ответа не давал, не видя на поляне ни нечисти, ни угрозы. Приближаясь плавным, текучим шагом к выворотню, я был готов ко всему. Но не к тому, что выворотень откроет глаза и осуждающий фыркнет. Мы тебя в нашу стражу не будили, вот и ты хозяйку не тронь. Сквозь морок постепенно вырисовывалась конская голова, храп с белой проточенной круп, а за ним стала видна и прижавшаяся к конскому боку та болотная обнимающая седло. «Да твою ж мать! Эта баба когда-нибудь научится предупреждать о таких мелочах до, а не после того, как я сам с ними ознакомлюсь?» Теперь понятно, почему своего мелкого, но вполне ладного конька Низболотная Болотная назвала «корягой». Выдохнув, я отступил. Рыжий тяжко вздохнул и снова пристроил морду на колени. И вроде бы я все время смотрел на него, взгляда не отводил и даже не моргал, но на месте лошади снова была коряга, а я так и не заметил, как это случилось». Чуть походив из стороны в сторону, я убедился, что Танис в мороке не исчезала, просто за широким древесным комлем спящую девушку было не видно. Покачал головой и вернулся к седлу у костра. Из плохих новостей. Эта рыжая скотина явно не доверяла мне как сторожу, прикрывая на всякий случай мороком себя и хозяйку. Из хороших новостей. Сна, мать его, больше не было ни в одном глазу. «Я просил тебя сообщать мне важную информацию». Утро началось не то, чтобы ссоры, просто еды не было. Отряд предстояло еще догнать, а из-за кое-кого мы не только ничего не выиграли по времени, а даже и потеряли. В общем, утро началось ссоры. «А что я тебе не сообщила?» — удивилась Танис. «Что твой конь умеет прятаться за мороком?» «А, так это он, когда засаду устраивает». Очень своевременно пояснила болотная. С болот поднимался парок, лес, влажный от утреннего тумана, просыпался, перекликаясь голосами мелких птах. Кони перефыркивались о чем-то своем сонное мирное утро, совсем не подходящее для убийства напарниц. Почему ты не предупредила меня об этом? Но ты же разобрался в итоге, и чего не так тогда? а, может, и подходящее, и труп до болота тащить недалеко. С места снялись еще в рассветных сумерках, а через час догнали своих. Костер они еще не залили, и в едва теплых углях стоял заботливо прикрытый котелок с остатками каши. Как раз на двоих нас ждали. Я поймал на лету приготовленную загодя торбу с овсом, и пока подвязывал её к граниту, Гемос рассказывал. Где договорились, встать не удалось. Лошади от каждого чиха с болота в истерику впадали, чуть ветром потянет, метаться начинали. Пришлось уводить от греха подальше. И кое-кому неплохо бы за это извиниться. Вставила Ринку, сверля взглядом Танис. Без тебя, знаю, что надо, огрызнулась болотная. Похлопала по холке рыжего, смачно хрупающего овсом. и вместо того, чтобы, как и я, взяться за ложку и кашу, пошла к вьюкам. Деловито растянула горловину одного из них, безошибочно, найдя овес, зачерпнула и в ладонях поднесла ближайший вьючный. Гемос удивленно кхекнул. Оринка брови поползли вверх, они с грельды переглянулись и посмотрели на меня с выражением «держись, брат». Танис же плевать хотела на всю эту немалую пьесу за спиной, и пока буланная кобыла собирала губами подношения, что-то тихо и серьезно шептала ей в ухо. Вернулась к мешку, чтобы сразу после этого пойти к следующей вьючной. И следующей, и следующий. Когда она закончила и затянула горловину мешка с овсом, Ринко, избалованной взрослой мудрой грельдой, язвительно бросил. «Вообще-то я имел в виду людей». «Ну, давай», — недобро предложила Танис. «Извиняюсь». Но Аринка почему-то передумал. А я щел за благо вмешаться и сунуть ей в руки котелок с остатками каши. Рыжий за время этих расшаркиваний успел сожрать свою меру овса и примерялся сжевать и торбу, Гранит, кстати, все еще жевал под заинтересованными взглядами четвероногих коллег. Добросердечный и бережливый Гемос освободил Тарапыгу, и тот, отыскав хозяйку, пристроил ей башку на плечо, вздохнул. Но не успел я сострить на тему такой трогательной привязанности, как Болотная, молниеносно закрыв локтем котелок с кашей, возмутилась. «Пшёл, утроба ненасытная!» Улыбнулся даже Ринко, а Грельда не утерпела. «Ну и коню у тебя!» «Это вы еще не все знаете», — мог бы добавить я. «Это кто тебе такого сотворил?» «Мне, кстати, тоже было интересно, потому что в Ордене я уже лет десять, но что-то лошадей, способных баловаться мороками, ни у кого из церберов не видал». «Сама!» — Танис доела последнюю ложку каши и вздохнула почти так же тяжко, как и ее рыжий. «Хм, я вот тоже уголька сама меняла!» — хмыкнула Грельда, непринужденно присаживаясь на бревно рядом с Танис и деля на двоих невесть, откуда взявшийся пирожок. Я проводил его невольным, завистливым взглядом. Наверняка сладкий. Принюхался. Так и есть. С малиной. Просить не стал, сурово скомандовал. «Собираем лагерь, на ходу расскажешь». «Да нечего. Таниса осеклась, проживала и повторила. Да нечего там рассказывать, все как у всех было. Просто, когда меня спросили, по какому обряду хочу коня менять, по-простому или сложному, я выбрала сложный. Ритуалы изменения для коней и учеников Орден проводит массово в конце первого года обучения. Вернее, Орден предоставлял мастеров инструменты и материалы, а вот магическую силу, необходимую для изменения, ее отдавал будущий Цербер, и для него требовалась привязанность между конем и хозяином. Когда меня забрали в Церберы, еще неизвестно, от чего отец больше бесился от того, что Орден наложил лапу на старшего сына и наследника, или от того, что со мной вместе он загреб и гранита. Тельзирский жеребчик стоил состояние. Второго такого не было во всем графстве. Но отец, делая роскошный подарок вновь обретенному сыну, рассчитывал, что производитель таких кровей здорово улучшит местную породу и тем окупится, а на деле приплод от гранита достался ордену Цербера. Но при этом и речи не шло, чтобы выдать мне вместо него коня попроще из графских конюшен. Виконту Тубернийскому пристало иметь только самое лучшее, и это должны видеть все. Я усмехнулся, вспомнив. Когда первый год обучения подошел к концу, меня тоже спросили, по какому обряду я хочу менять коня. Я только отмахнулся от этого вопроса. При сложном обряде есть немалый риск, что конь погибнет. А даже если не погибнет... Наставники честно предупреждали, что из десяти проведенных сложных обрядов изменения успехом завершается едва ли три. И пусть гибнет только один из десяти коней, еще шесть становятся непригодными для изменения. Орден, конечно, выделит другого, но и долг за него повесит на ученика. Новый же обряд изменения разрешено будет провести лишь в конце третьего года обучения. Я не хотел потерять гранита. Кто-то другой не желал два года рисковать жизни, сражаясь с чудовищами верхом на обычном коне. Сложный ритуал вообще мало кто выбирал. На моей памяти — никто. Он даже успешный давал непредсказуемый результат, и никогда нельзя было угадать, что ты вытащишь — золото или пустышку. А та болотная, выходит, рискнула. У меня на языке задел вопрос, но, задая его я, со змеей болотной сталось бы упереться, уж больно злопамятная. К счастью, Ринка хотел знать то же самое. — А не жалко было коня-то? — Ня, — легко отозвалась Танис. — Я знала, что у меня получится. Очень хотелось закрыть лицо ладонью, но я как раз навьючивал мешок на буланную кобылу. Взгляд, который Грельда бросила на мою напарницу, я поймал случайно. Он был понимающим и сочувствующим. «Тяжко было?» — быстро спросила гроза, опережая ранка, который уже раскрыл пасть сказать какую-то гадость. Тот бросил взгляд на свое око и захлопнул рот. Танис, затаптывая кострище, пожала плечом. не я толком ничего не помню. Я в себя почти не приходила». Долго не утерпела любопытная гроза. <смех> Неделю и рассмеялась, глядя на наши ошарашенные лица. Ну чего вы уставились? По малому обряду у лошадей меняются сухожилия, кости и мышцы, что-то в голове, отчего они перестают бояться нечисти. А у коряшки, думаете, мало надо изменить, чтобы конь змею мог жрать? Да просто не ожидала, что так долго. Ах, никто не ожидал. Легко согласилась Танис. Запрос так к обряду был стандартный для будущего ока. На защиту. А вот проклятье моего наставники не учли. Сложные обряды редко проводятся. Вот и не знал никто, что в сочетании с проклятием обряд будет менять коня для защиты в первую очередь от него. Первые пару дней никто не волновался. После сложного обряда конь Цербера долго силу тянет. Устроили у коряжки, встоили и проверяли время от времени. Не померла ли? Такая, пожалуй, помрет. Сперва всех вокруг себя угробит. Танис моих мыслей ясное дело не слышала и продолжала. Потом встревожились, хотели обряд насильно прервать. Да поняли, что тогда и Церберу не жить, и махнули рукой. Оставили как есть, назидание другим, кто захочет сложный обряд выбрать, чтобы знали, как оно может обойтись. Я так там неделю и провалялась в конюшне. Очнусь, поем и снова в беспамятство проваливаюсь. Коряшку в кокон завернула, будто гусеницу, только сколько орденские маги отщипнуть от этого кокона не пытались, не смогли. Сходу недели, всем уже было интересно, что ж оттуда вылезет. Ждали, говорят, чуть ли не костяного дракона. Я, проверяя сбрую на граните и своей вьючной, не утерпел и щелкнул ее по носу. Врешь! Костяной дракон за неделю не вылупится. Ему два года без малого надо развиваться. Пойманная на вранье, на привирании, рассказчица ничуть не смутилась, усмехнулась только, качнув косами. Так я и сказала, чуть ли. Словом, к исходу недели связь перестала тянуть из меня силу, и когда кокон распался, наставники даже разочарованы были. Оказалось, что конь внешне не изменился. Ни рогов, ни крыльев. Только тощий, что твоя сдыхать. Сама Танис, надо думать, выглядела не лучше. Неделю своей силой обряд кормить. Вот же отчаянная баба! Безлобно проворчал Гемас, по очереди проверяя подкову своего коня. «Как только решилась!» «Я же говорю! Я знала, что у нас все получится!» Танис дергала, проверяя ремни подпруги, и потому голос её звучал откуда-то из-под конского брюха. Рыжему тоже было интересно, что там внизу, и он норовил сунуть морду, помочь пощипать хозяйку за волосы. Отпихивая его, Танис продолжила. Да и потом, какой смысл иметь дар, зажигающий девять звезд, если не можешь даже обеспечить себе защиты от проклятия. Она запнулась и снова Грильда посмотрела на нее со странным пониманием. Он от этого такой прожорливый? Спросила гроза, уже сидя верхом и сжимая поводья своего коня и вьючной. Не, сколько помню, прорвой он был всегда. Танис взлетела в седло последней, занимая свое место в построении. Буланная вьючная кобыла, кстати, подошла к ней послушно, без страха. Гранец скребнул дорожную пыль копытом, фыркнул, долго еще. и я согласно кивнул. «Выступаем!» Отдохнувшие за ночь кони шли ходко, но наверстать утраченную в болотах фору не могли, и к обеду мы добрались к месту, где я надеялся встать лагерем прошлой ночью. Ринко и Гемос ушли за дровами, Танис потрошила сумки, собирая обед, а мы с грозой обхаживали лошадей, и я счёл момент подходящим. «Грельда, почему ты так странно смотрела на Танис, когда она рассказывала про корягу?» В этот раз странный взгляд достался мне. Покачав головой, гроза вдруг призналась. «Знаешь, дар у меня не самый сильный. Я ей сейчас восемь звезд зажигаю, а уже в годы ученичества...» Она помолчала. Я все еще не понимал, что она имеет в виду. Вот и примерялась к сложному отряду. Оку лишняя защита никогда не помешает. В трактатах в библиотеке рылась, трясла наставников, приставала к ветеранам из тех, что при логове обитают. Отступилась. Семь шансов из десяти угробить коня — это все таки слишком много. Но выяснила, что животные, которых меняют по полному орденскому обряду, всегда отличаются долголетием. Она усмехнулась, погладила угля по узкому храпу. — Так что врет твоя коса, конечно, хорошо, убедительно, — но не ради защиты для себя она влезла в этот обряд ой не ради когда твой гранит и мой уголек отправятся катать богов рыжий все еще будет носить в седле свою хозяйку но ну, надо же а я чуть голову не сломал гадая что она имела в виду и что я упускаю так стоп что она только что сказала какая еще коса грельда «Из какой стати она моя?»